Ближе всех офицеров, с которыми Брянов старался поддерживать спокойные товарищеские отношения, как-то вдруг стал штабс-капитан Ящинский. Молчаливый, скорее замкнутый, никогда даже в походе, не расстававшийся с книгой. Рота его славила с песнями, до которых сам штабс-капитан был большой любитель. «Солдаты пели при первой возможности» будто в пути или на привале, причем пели действительно хорошие песни, а не ту несусветную полупохабщину, что перекочевывала и старой, бессрочной Николаевской армии. К этой поющей роте на привалах тянулись офицеры. Замкнутый Ящинский был неизменно молчаливо любезен. «Не удивляйтесь, если он с вами за весь вечер и слова не скажет» предупредил прапорщик Лукьянов, уговорив Брянова подойти к офицерскому костру соседней роты. «Давно стояли биваком близ Беи. Он у нас молчун, а вот солдатики его любят». Штабс-капитан сидел у костра с неизменной книгой, улыбался подходившим офицерам, жестом приглашал к чаю и молчал. «Это никого не смущало, но говорить...» Когда так вольно и покойно пели солдаты, тоже никому не хотелось. Полковые врали, болтуны и ругатели здесь, как правило, не появлялись. «Как поют!» — восторгался склонный к коллегической грусти поручик Григоришвили. «Во всех ротах слова кричат, а у вас песню поют. Отчего так, Ещинский?» Ещинский молча улыбался. Выпив два стакана густого, пахнувшего дымком чая, Брянов уже забирался идти к себе, как Ящинский неожиданно отложил книжку и с обычной благожелательной своей улыбкой заглянул ему в лицо. — Я слышал о вас, Брянов. У костра никого, кроме денщика, не было. Грустный Григоришвили увел Лукьянова ближе к поющим. Слова сказаны были тихо, но со значением. «Что же именно? Я слышал о вас от Василия Фомича Кондратовича». Брянов промолчал. Кондратович был членом пропагандистского кружка, за участие в котором Брянову в свое время грозили нешуточные неприятности». Он давно ничего не слышал о прежних друзьях и потому, что потерял связи, и потому, что многое пересмотрел заново, во многом разуверился и от многого отказался. Пока он обдумывал ответ, Ящинский не выдержал первым. «Я бы не напомнил, если бы вы не отдали солдатам свою лошадь, тем более, что Василий Фомич в тюрьме в двадцать лет». «Человек жаждет переделать мир», — сказал Брянов. «В тридцать он думает уже о том, что переделка мира хороша только в том случае, если миру от этого станет хоть чуточку лучше. В сорок он служит, стараясь добиться этого улучшения хотя бы на своем крохотном участке. А в пятьдесят он уже нянчит внуков и испуганно вздрагивает от выстрелов в Южной Америке. Вот так он и живет до самой смерти, а потом его внуки открывают заново те же идеалы и идут точно тем же путем. «А к какому возрасту мне отнести вас, Брянов?» — тихо спросил штабс-капитан. «Пока война — к строевому. Я верю в нее, Ищинский, и давайте отложим все, пока она не кончится». «Что вы предлагаете отложить? Извините, я не понял вас!» Брянов долго молчал, вороша палкой костер. Красиво и слаженно пели солдаты, и это мешало сосредоточиться. Ещинский терпеливо ждал. «Всем нам дорого отечество, сказал, наконец, капитан. «Мы не выбираем его, как не выбираем мать и отца, которые дарят нам жизнь. Нам досталось больное отечество». Мы чувствуем его болезни, мы пытаемся изыскать средства к лечению его, и, и этим служим ему. Хирург, который отпиливает гангренозную ногу, спасает жизнь, хотя и доставляет мучения. Все это правильно, и я приветствую необходимость радикальных изменений, направленных на оздоровление всего организма. Но при этом Относите себя к возрасту строевому. Больной, которого мы полагали безнадежным, встал, чтобы помочь соседу выгнать из дома разбойников. Имеем ли мы в этом случае нравственное право напоминать ему о болезни? Да. Но ведь самый главный-то симптом его болезни — социальная несправедливость, Брянов. История, иногда преподносит парадоксы ящинский самое несправедливое общество сегодня несет высокую справедливость и во имя этой справедливости мы обязаны забыть несправедливость внутреннюю существует тактика и существует стратегия и стратегии диктует сейчас иные формы ну что ж я понимаю вашу позицию капитан подумав сказал ящинский как знать? Какие песни зазвучат после этой войны?» Он улыбнулся привычной улыбкой и уткнулся в книгу. Брянов молча откланялся и ушел в свою роту. Ночью ему приснились качели, и он проснулся от собственного крика. К счастью, никто не слыхал. Рота спала, занавесившись мощным храпом. Денщик прикорнул возле потухшего костра. Ночь выдалась теплой и тихой, но вблизи от реки было туманно и сыро. Брянов не выспался, заря еще только занималась, но он так и не решился прилечь снова. Он до ужаса боялся этого сна, бывшего когда-то явью. Это было в последний юнкерский отпуск». Он приехал в имение к матери и сестре счастливый, молодой, веселый, влюбленный в дочь начальника училища старого друга отца. Отец к тому времени уже погиб. Мать тяжело переживала утрату и часто болела. Но крепостное право отменили совсем недавно. Выкупные деньги пока не растратились – И бедность ненависла еще над маленьким барским домом сельца Копытова Рязанской губернии. Ни бедность, ни несчастье, все было впереди. Он качал на качелях десятилетнюю сестренку, звонкое, стремительное и ясноглазое существо. «Выше!» — кричала она, смеясь, — «выше! Еще выше! Еще!» И на самом большом махе. Когда качели встали почти параллельно земле, оборвалась веревка. Брянов до сих пор слышал тупой стук. Сестренка головой ударилась об угол сарая. Пять дней она не приходила в себя. Пять дней лежала неподвижно и отрешенно, а потом оправилась, стала разговаривать, шевелиться, даже ходить, но уже ощупью, навеки оставшись слепой. Вскоре умерла мать, не перенесшая второго удара, и слепая, беспомощная девочка с той пары стала крестом Брянова, и он безропотно нес этот крест всю жизнь, раз и навсегда отказавшись от собственной любви, нес со спокойным достоинством, Никогда не жаловался, ничего не рассказывал. Но до холодного пота боялся снов со взлетающими качелями. «Выше! Еще выше! Еще!» «Это кто там? Вы, Брянов?» Из тумана выросла длинная фигура дежурного по полку капитана Фока. «Будите своих офицеров! Через полчаса выступаем!» «Куда? Кажется, к зимнице!» Фок был непривычно сдержан и серьезен. Кажется, мы и есть те самые пешки, которых приказано провести в дамки во что бы то ни стало. Вторые сутки русская артиллерия, расположенная в Турну Магурели против Никополя и возле Журжи против Рущука, вела интенсивный огонь. К этому времени 69-й Рязанский и 70-е рижские пехотные полки 18-й дивизии под командованием генерал-майора Жукова уже форсировали Дунай узким коридором в районе Галаца, заняв Буджахский полуостров и оттеснив турок на линию Черноводы-Костюнджи. А 9-й корпус генерала Кридинера явно готовился к переправе где-то между Фламундой и Никополем. Турецкая артиллерия ввязалась в длительную дуэль. Турецкие резервы метались по всему правому берегу от Никополя до Селистрии, и только в Свиштаве было спокойно. Напротив находилось тихое местечко Зимница, где стояли какие-то второстепенные русские части. Ничто не предвещало грозы, и поэтому посетивший Свиштов главнокомандующий турецкой армии Абдул-Керим-Паша показал Свите свою ладонь. Скорее у меня на ладони вырастут волосы, чем русские здесь переправятся через Дунай. Через сутки об этих словах полковник Артамонов доложил непокойческому. Артур Адамыч ничем не выказал своего особого удовлетворения, но Артамонов уловил все же чуть дрогнувшие усы и добавил почти шепотом. Я дал распоряжение сеять слух, что переправа главных сил состоится у Фламунды, ваше высокопревосходительство. Прекрасно, голубчик, прекрасно. Пусть трое говорят, что у Фламунды, а четвертый, что возле Никополя, это нам не помешает. Во Фламунде, небольшой береговой деревушке, целыми днями раскатывали экипажи, скакали конные, бегали пешие ординарцы и посыльные. Центром их движения был хорошо видимый со всех сторон дом зажиточного крестьянина, усиленно охраняемый цепью часовых и казачьими разъездами. Во дворе толпились офицеры, изредка мелькали генералы, а раз в день непременно появлялся и личный адъютант главнокомандующего Николай Николаевич-младший. Все входили в дом, выходили из него получали какие-то распоряжения, бешено куда-то скакали, и никто не обращал внимания на скромный домишка в сырой низине, невидимый из турецкого берега. Сюда не скакали нарочные и не подкатывали фельдегрские тройки. Здесь не видно было часовых и караулов. Но ни один человек не мог спуститься в низину незамеченным. Из кустов Молча вырастали кубанские пластуны и любопытный в лучшем случае поспешно удалялся после длительных проверок и допросов.